«Тихо, тихо!» Фебра зажал ей рот рукой, и Лисана беззвучно орала в его жесткую, как доска ладонь. «Ну, прости, прости. Не хотел я тебе больно делать. Надо было вырваться, что-то как мертвое». Она, наконец, с трудом втянула носом в воздух, разгоняя плывущие перед глазами круги. «Чтоб тебя!» И потом через... Парень рассмеялся. «Ну, дай, посмотрю, чего там у тебя». Все еще, кривясь от боли, Лисана задрала рубаху и повернулась боком. На ребрах наливался огромный синяк. Фебра поднял на девушку виноватые глаза. «Я в полсилы бил». Она скрючилась и опустилась на мокрый ствол поваленного дерева. Просевший крупинистый снег на поляне, где бились супротивники, был вытоптан до земли. Лисана ощупывала кровопотек, дыша сквозь зубы отрывисто и неровно. «Ты мне ребро сломал!» «Не сломал!» — заспорил парень. «Дай!» Сильные пальцы неожиданно мягко скользнули по пылающей коже. «Может, треснуло?» — задумчиво протянул Фебр. «Может?» «Да у меня там все кишки перекрутило!» Девушка зло оттолкнула его руку. «Чтобы у тебя так треснуло где-нибудь!» Парень засмеялся и сел рядом. «Ишь, злющая какая! Ты как змея ядовитая! Лучше бы я в Старград сейчас ехал, чем с тобой тут воевать! Ни слова от тебя ласкового, ни благодарности!» Собеседница разглядывала наливающийся синяк. «Ну и ехал бы!» — буркнула она, прекрасно понимая, что никуда он не поедет, покуда не отдаст крепости положенное послушание, месяц не позанимается со слабейшим из выучей и не дождется наставника. Накинь, а то застудишься. Он протянул ей кажух, который девушка снимала всякий раз, когда они дролись. Лисана натягивала холодную одежду, всеми силами стараясь не потревожить горящий от боли бок. Хватит на сегодня. Пошли, русти тебя покажем. Пусть посмотрит он, девок любит. Лисана поморщилась. Ей не нравился улыбчивый рыжий целитель. Нет уж. Лучше подожду, пока до Ихтер из спокойницкой возвратится. Ну, Ихтер так Ихтер. Пойдём. Он поднялся на ноги. Или понести тебя? В голосе звучали сомнения. Девушка в ответ усмехнулась и зажимая место ушиба рукой, начала вставать. А в следующий миг её подхватили и оторвали от земли. У Лисаны зашлось сердце. Никто допреж не поднимал ее на руки, если не считать далекого детства. Она даже не сразу сообразила, что произошло. А когда сообразила, испугалась. Испугалась и вцепилась ему в плечи. «Поставь! Поставь!» В голосе звенели слепая паника и ужас. Тело заколотило дрожь. На удивление Фебр ничего не спросил, не стал уговаривать, насмехаться или нарочно пугать. Сразу же опустил на ноги и сказал «Поставь!» Зря ты так боишься. Я не уроню. У неё стучали зубы и на глаза наворачивались слёзы. Она ненавидела себя, но ничего не могла сделать. От любых прикосновений, пусть даже осторожных, лишённых грубости, тело сначала дервнило, а потом переставало подчиняться. Голос пропадал, дыхание перехватывало, в ушах поднимался шум, перед глазами всё плыло, и глубоко в груди рождалась частая мелкая дрожь. Я, я девушка пыталась совладать с собой, когда на плечи легли тяжёлые ладони. "Успокойся. Не стану тебя трогать, если ты этого не хочешь". Она благодарно кивнула и поплелась к цитадели, чувствуя себя глупой, жалкой, искаженной дурой. Парень шёл позади, смотрел на скорбно опущенные, острые плечи и сжимал кулаки. Что случилось, пока его не было? Кто и как её обидел? Наставники же кругом, да и кто мог бы? Клесх правильно говорил, сильней её нет ратоборцев в цитаделе. Она, будучи жалкой первогодкой, швырнула лучшего старшего выуча так, что вышибло из него дух. А теперь от того и не вязалась эта нынешняя запуганная Лисана с той, какой она была прежде, до отъезда Фебра из крепости. Как мучительно он ревновал её тогда к наставнику, как она смотрела на него. Парня брала досада, ведь по большому счёту он никогда Лисану не обижал, но был прочно записан ею во враги. А она так ему нравилась. Он бы и не решился к ней подступиться, если бы не тоскливое понимание, что скоро придётся уехать, а значит, больше они никогда не увидятся. Слишком мала вероятность их встречи. его отсылали в Старград. Ей же предстояло ещё несколько вёсен обучения, а потом кто знает. Поэтому приказ Клесха возвращаться послушник воспринял как благословение хранителей, а уж когда Креф сказал, что отправляет его учители Сано, по правде говоря, Фебр не понял почему её, но всё одно был рад. Обычно старший послушник перед тем как получить пояс обережника месяц проводил за обучением слабейшего выученика, но Лесана-то слабейшей не была. Однако парень верил наставнику безоглядно, поэтому отмёл все вопросы и молчаливо радовался возможности побыть рядом с той, которая давно бередила сердце. Он помнил её нетерпение. Ну что, что он просил мне передать? Может, она ждала медовых пряников или резных гребешков? Частие ему было неловко её разочаровывать, но пришлось сказать. Он просил передать, что до его возвращения тебя буду учить я вместо Дарина. По утрам станем уходить в лес и там заниматься. Это известие заставило девичье лицо просиять таким счастьем, что вестник залюбовался. И вот уже седмицу они чуть свет отправлялись в чащу, где фебр гонял послушницу как козу. В эти мгновения Лисана становилась почти прежней, почти. Стоило ему неловко коснуться её не в горячке схватки, а во время передышки, как она окаменела, а глаза наполнялись ужасом. Конечно, сейчас она уже не так дичилась, как прежде, но всё-таки знать бы, кто её обидел, все зубы вышевить паршивцу. Хорошо хоть Дарон отдал выученицу без малейших сожалений. Как и убеждал Фебра Клесх, Креф уже измучил главу жалобами на бестолковую послушницу, поэтому сбыть девку на поруки молодому ротоборцу всем показалось делом самым, что не наесть благим. «Я не Креф, конечно», — виновата говорил парень своей подопечной, «но нам главное, чтобы ты сноровку не теряла». Поэтому они дни напролет проводили в чаще. «Ах, как Лисане было там хорошо и спокойно!» В ней стенцы Тадели ей словно бы легче дышалось. Даже несмотря на то, что fiebre гонял нещадно и подачек не давал, она едва ли не впервые чувствовала себя не жалкой послушницей, не выученицей, а просто девушкой. И хотя вряд ли хоть одну простую девушку парень бил с размаху ногой в живот или швырял в снег, но ведь и мало какая девушка могла от таких ударов увернуться и сама ринуть парня От этих яростных сшибок Лисане становилось легче, будто тяжкая боль все эти дни, гложащая сердце, истаивала. От разгоряченных тел валил пар, с мокрых ветвей за шиворот всыпались ледяные капли. Весна наступала яростно, и кровь в жилах бурлила, наполняя душу поначалу силой, а потом уже и чистой радостью. Лисана снова научилась смеяться. Она уже и забыла, каково это, когда грудь разрывает от щекочущего восторга и веселья. Фебр постоянно пытался её подначить, то обрушивал сверху ледяной дождь, нарочно задев разлапистую еловую ветку, то будто бы случайно толкал, чтобы летело в мокрый снег, визжа и ругаясь. С ним было беззаботно хорошо, спокойно. Они не ходили в трапезную, брали с поварни хлеб, вяленое мясо, И потом жарили всё это над костром. Парень учил её тому, что могло пригодиться в лесу: развести огонь из мокрых веток, сделать лежанку или быстро срубить шалаш, определить лучшее место для ночлега, даже свалить дерево, будь возникнет такая нужда. Учил выслеживать и бить дичь. В родолесане женщины в чаще ходили только по грибы и ягоды, да за травами, потому девушке всё было в диковинку. Фебр терпеливо отвечал на её вопросы, объяснял, что не понимала, и без издёвки смеялся, если у подопечной получалось какая-то нелепица. Однако больше всего Лисане нравилось не беседовать с ним, а драться. До хрипа, до обдирающего горла крика, до звериного рыка, когда она кидалась на него, оказываясь весь белый свет съёживался до одного человека без страха стоящего напротив. «Бей ножом!» — первый раз сказал он ей. «Без дара, просто бей, будто хочешь зарезать!» У девушки вытянулось лицо. «Спятил?» Она даже отступила на шаг. Он рассмеялся. «Думаешь, достанешь? Бей!» Она ударила неловко, боясь поранить, и сразу рухнула в зернистый снег, получив подсечку. Закричала от обиды. Он-то ее жалеть не стал. Ринул-то кринул. Тогда она бросилась снова и опять упала. «Бей ножом!» После третьего прыжка на смену жгучей досаде пришло ликование. Пару раз он дал ей себя достать и даже слегка оцарапать, а потом они покатились по просевшему сырому сугробу. Ротоборец не удержался, засмеялся в голос, когда противница попыталась его оседлать, подмял под себя и выбил из рук нож. На долю мгновения его лицо оказалось близко-близко от ее, Девушка окаменела, но Фебр тут же легко поднялся на ноги и помог встать ей. Зашевшись от ужаса из сердца, замерла Намик и снова застучала ровно. Так или почти так они проводили каждый день, возвращаясь в цитадель уставшие, мокрые, упревшие и расходились по своим покойчикам. Фебр никогда её не провожал, не пытался удержать. не стремился даже взять за руку, просто трля палку плечу, как парня, и уходил. И хотя Алисана понимала, что он нравится ему, что не стал бы он так возиться с какой другой, она всё равно не могла переступить через себя и удержаться от непереносимого ужаса и годливости. Даже поцелуи Мируты теперь вспоминались с приступами тошноты. Но всё же Все же ей нравилось нравиться. Нравилось, что рядом со своим неожиданным наставником она может быть собой. Нравилось, как он смеется, запрокидывая голову. Нравилось наблюдать за ним, когда он думал, что она не смотрит. Нравилось его серьезное лицо со светлыми бровями и глазами, короткий ежик льняных волос и жесткий рот. Он весь ей нравился, потому что он первый в цитадели, то отнёсся к ней как к равной и в то же время как к слабой. Но это было не обидно, не стыдно, поскольку крылось за этим не высокомерие, не насмешка, а осторожная забота, затаённая нежность. Вот почему ныне, болезненно скособочись и ковыляя через мокрый лес, девушка кожей ощущала сочувствие парня, понимала, что ему хочется обнять её, пожалеть. Но он этого не делал. И она была ему благодарна. Ихтер посмотрел на багровые рёбра и махнул рукой. Нет тут никакой трещины. Приложишь припарку, за пару дней всё пройдёт. Угараздило же. Лисана забрала глиняную корчашку с отваром, несколько полосок крагошки на повязку и вышла. Фебр ждал девушку под дверью лекарской. Ну чего? Ничего. Припарку дал. Парень покачал головой. Завтра в лес не пойдём. Его подопечная обиженно вскинулась. Он сказал: "Не переломы, ни трещины, за ночь всё заживёт". "Нет", отрубил собеседник. "Фибр, ну, нет, я сказал". Она кусала губы. "Прикладывай припарки и отсыпайся. Вечером зайду, дело есть". С этими словами он развернулся и ушёл. Девушка от досады выругалась и побрела в свою комнатушку. Место ушиба дёргало, словно там не синяк был, а вмятина от дубины.